Глава 13. Евгения Степановна Сидоренко считала себя человеком невезучим. Замуж вышла без любви, потому что возраст подошел. муж попался не тётя и не ни мамы, не ни укростни покараулить. Так коптил небо без всякого рвения и интереса. Дети так себе, взвёс неба не хватали, дочь замуж выскочила еще, не исполнилось 18, -ти. сын по малолетке попал на зону за грабеж. Но, слава богу, оба остепенились, более-менее, или во всяком случае перестали трепать ей нервы и клянчить деньги. По её рассуждениям, повезло ей трижды. Первый раз, когда их старый барак развалюха попал под снос, и они получили квартиру в новом доме. Второе везение произошло следом. Она устроилась домработницей к состоятельному гольбанкину в приличный дом. А третье случилось не так давно. Евгения Степановна случайно познакомилась со своей подругой. Она лениво прохаживалась по рынку и перебирала куски мяса. К ней пристроилась очень приличная, интеллигентного вида дама. Как-то само собой завязался разговор, все о том же: мясе, о погоде, о ценах. Языками они зацепились так крепко, что решили выпить в небольшом кафе чаю со свежими булочками. Сидоренко льстила, что такая дама, захотела поддержать с ней разговор. Домработница вдруг поднялась в своих глазах. А что? и Не деревенщина она вовсе. Иногда получается красиво выражаться, манеру держать чашку, оттопырив мизинчик. Они обменялись телефонами, стали часто ходить вместе в кино и за покупками. Евгения Степановна выяснила, что ее новая подруга, одинока, да ей самой было тошно целыми днями смотреть на постную, обсыревшую морду своего мужа. Хорошо, что имелась работа, которая приносила хоть небольшой до доход. С некоторых пор появилась еще и подружка, которая учила зателиво завязывать платки, выбирать модную помаду и пудру. А недавно подруга преподнесла ей фантастический сюрприз: вручила подарочный сертификат в косметический салон на бьюти-процедуры. А такому Сидоренко даже мечтать не могла. Она, конечно, подводила черным карандашом и голубыми тенями глаза, красила перламутровой помадой губы и рисовала дугой брови, но чтобы кто-то что-то сделал с ее лицом профессионально, о таких процедурах домработница даже не мечтала. Вот сейчас она лежала на стерильном столе в белоснежном кабинете, и ловкие руки косметолога разглаживали лицо. Евгения Степановна расслабилась и даже в какой-то момент проснулась от того, что захрапела. Что-то меня сморило», – прожилистела одними губами пациентка. «Все в порядке, расслабьтесь. Врач улыбнулась одними глазами, потому что лицо закрывала повязка и продолжила процедуру. А Сидоренко возобновила свои ленивые размышления. Ей совсем перестало нравиться то, что происходит в доме Гульбанкина. Когда появлялась Марина, это ее не беспокоило, но вот сейчас все выглядит хуже некуда. Если и дальше так пойдет, она будет вынуждена искать новую работу. В доме Евгения Степановна чувствовала себя хозяйкой, знала, где что лежит, какие продукты покупать, что готовить. Доброотнесница с самого начала выяснила кулинарные прихоти хозяина, да и вообще все его привычки. Например, он не любил, когда женщина приходит рано утром, Эдуард предпочитал выпивать свой кофе в одиночку, читать свежие газеты, надевать отутюженную рубашку и отправляться на работу. Уход за своими деревьями не доверял никому. Исключение составляли лишь те случаи, когда он уезжал в командировки и то оставлял чёткие инструкции по поливу. Терпеть не мог шума пылесоса, мыть посуду и несвежие полотенца. Все это и многое другое, Сидоренко Даренко и за долгое время службы в этом доме, она научилась подлаживаться под все прихоти Эдуарда Аркадьевича. Сейчас все пошло наперекосяк. Сначала появилась эта женщина, а скоро привела это маленькое жёрткое чудовище, которое уже успело разбить китайскую напольную вазу и облепить пластилином обеденный стол. Но это казалось, совсем не тревожило хозяина. Мало того, он с удовольствием сисюкал с мальчиком и покупал игрушки. А эта женщина, нет бы сидеть, смотреть за ребенком, разговаривать или читать, она нарушила зону действия, перешла границы. Ей стало мало всего дома, она протиснулась на кухню и начала там хозяйничать. Если раньше Евгения Степановна баловала Гульбанкина блинчиками, борщом на свиной косточке, жирным холодцом, то Александра Андреевна настроила его против всей этой вкуснятины. Выдышала откуда-то слово холестерин и начала оставлять на столе тёртую морковь, брюссельскую капусту, свеклу и перловую кашу без масла и сахара. Мало того, она начала убирать дом при хозяине, и шум пылесоса уже не раздражает его. И что прикажете делать ей, но они-то домработницы. Если так продолжится и дальше, придется искать новую работу. Не сидит же целыми днями с мужем. Ну, три дня она его потерпит. В дурака поиграют, пиво попьют, сериалы посмотрят. Но на большее ее не хватит. Надём поговорить с подругой, размышляла Сидоренко. Может, она что подскажет? Все выходные Шапошников провел на даче. Как правило, собиралась вся семья: приезжали мать с отцом и теща с тестем. Если раньше они собирались лишь на какие-то крупные семейные торжества, то сейчас поводов не ждали, приезжали, если и появлялось свободное время. И причиной тому стало рождение внука. Шапश्नиков даже представить себе не мог, что вот этот годовалый топтыга свернет в бараний рог все взрослое население дома и изменит некоторые привычки своих близких. Гордый папаша мучился от того, что бросил курить. Если раньше два деда позволяли себе на выходной опустошить бутылку другую коньяка, то сейчас запахом перегара к телу внука приблизиться они не имели права. Поэтому ждали, когда парень умается за день и отправится на боковую. Однако к тому времени и самих тянуло в овчарню. Время пролетало быстро, и Сергей, прижимая к себе теплое тельце сына, горевал, что завтра снова уедет на неделю. а без него опять что-нибудь произойдет. Например, вылезет очередной зуб или малыш скажет новое слово типа агу или угу. Следствие остановилось. Так бывает иногда, если не удалось раскрыть преступление сразу. И он знал также, что расследование, как пружина, сжимается под давлением все новых фактов и в какой-то момент выстреливает, выдавая искомый результат. Периодически звонил Семён, сын убитого во Франции Константина Троепольского, но российская полиция пока ничего не могла ему ответить. Егор Колыванов еще парился в собственном изоляторе, но никакие угрозы и уговоры о смягчении его участи на него не действовали. Он категорически отвергал свою причастность к смерти сожительницы. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями заинтересовался благотворительным фондом Ирины Переверзевой. Они много что узнали интересного, но притянуть за уши эту фигурантку к делу пикового валета не удавалось ни с какой стороны. Официант Лёша Лёня Кравцов еще находился в тяжелом состоянии, но Рафику все таки удалось его разговорить и выяснить, что его убедила принести вино женщина. Ему показали фотографии всех дам, которые могли быть причастны к отравлению, но он никого не узнал. Однокурсник Шапошникова из Тулы также молчал. Завтра должен был прилететь из Турции Александр Левченко. Может, хоть что-то сдвинется с мертвой точки. Шапошников ждал звонка от бывшего полицейского до обеда, потом принялся звонить сам. Компьютерщики сообщили ему все телефоны и координаты бывшего полицейского, и домашние, и сотовые телефоны молчали. Тогда он позвонил в Пулково и спросил о прибытии чартерного рейса из Антарии. Оказалось, что самолет прибыл по расписанию, однако в списках пассажиров фамилии Левченко нет через приятельницу из туристического агентства выяснил номер телефона отеля Long Beach Resort, и после долгих препирательств он выяснил, что турист с такой фамилией освободил номер двое суток назад. Сергей почувствовал недоброе. Снова напрягать Петрищева и отвлекать его от солнечного берега Средиземного моря и изнойной красавицы ему не позволила совесть. Он понимал, что сам в таком случае был бы очень раздражен. Так, он набрал номер Рафика, который уже половину дня ошивался в больнице возле Кравцова. И когда тот ответил, Сергей без предисловий заявил: "Похоже, у нас возникла проблема. Еще не знаю, насколько крупная, но тебе лучше приехать по этому адресу", Шапошников продиктовал. Записал. Я выезжаю тоже. Э, что там? Там проживает Левченко, последний оставшийся в живых игрок, кроме Гульбанкина. Он не прилетел сегодня из Турции, а в отеле сообщили, что он съехал. Посмотрим у него дома. Может быть, на что-нибудь натолкнемся, Ордер я уже выписал. А на каком основании мы в квартиру попрёмся? Может, за снобы, где сгулял? Курорты и дел такое. Ты понимаешь, мне кажется, что то происходит или уже произошло. Левченко на телефоны не отвечает, в банке не появлялся, я звонил. Я думаю, ты и напрасно паникуешь. Он мог прилететь другим рейсом, забаррикадироваться в квартире, запавшись алкоголем и сидеть, тихо, заливая страх от неминуемой расправы. Хорошо, если так. Но пока будем проверять аэропорт, потеряем время. Через 40 минут они стояли возле квартиры, сзади толпились понятые из соседей и совершенно трезвый техник из местного Жека ковырял замки. Они специально пригласили его, чтобы ненароком не повредить дорогую у цельного дерева дверь. Шапश्नиков вошел первым, огляделся, потом махнул рукой, приглашая остальных. Такие квартиры он видел только по телевизору, и то, наверное, в фантастических фильмах про умные дома. Первый этаж соединял себе прихожую, гостиную, столовую и кухню. Сосед за спиной Рафика цокнул языком, соседка восхищенно охнула. Похоже, они первый раз переступили порог этого жилища. Вероятно, в дружеских отношениях Слевченко не состояли и в гости не ходили. «Все правильно, подумал Шапश्नиков, переглянувшись с коллегой. А как должен жить мент, который греб лопатой благодаря своей должности? Вот именно в такой напичканной различной техникой берлоге. Всю эту элегантную, элитную красоту нарушал беспорядок. Батарея пустых бутылок из-под дорогого алкоголя, опрокинутый стул, разбитые бокалы. Похоже на следы борьбы. "Никому не обращаясь, тихо проговорил Рафик. Шапश्नников в ответ только кивнул. А может, сам хозяин пьяный шарахался. "Поднимемся наверх". Дверь в спальню оказалась плотно прикрытой. Визитёры замешкались возле на несколько секунд. Потом Сергей взялся за ручку. Соседка на всякий случай прикрыла ладонями рот. Но ничего страшного внутри не обнаружилось. Огромная кровать со смятыми простынями оказалась пустой. Густое алкогольное амбре еще висело в комнате, и сквозь тяжелые, из набивного шелка шторы просачивались солнечные лучи. Рафик взялся за ткань, чтобы пустить больше света, и в тот момент раздался истошный крик. Первую секунду присутствующие не сразу поняли, откуда этот визг, который продолжался и продолжался. Шапшников резко развернулся и почти сбил с ног отрапевшего соседа. В ванной комнате женщина, которую пригласили на роль понятой, тупо визжала, прижав руки к груди, а в ванной под водой плавало тело голого человека. Чувило мое сердце, Серёга метнулся и подцепив под мышки скользкое тело, поднял из воды и понял, что опоздал. Голова невольно сползла на грудь без единого признака жизни. Семён Семёнович Мешковец сегодня был не особенно благожелателен. Он старался сдерживаться, но из него вылетали громы и молнии. У тебя ни одного результата, а ты пузо чешешь хлебной коркой. Сколько еще надо трупов, чтобы твой отдел начал шевелиться? У вас по этому делу их уже пять, и ни одной в разумной версии. Шеф глянул на Шапшникова испипеляющим взглядом, и от этого Сергей чувствовал себя тупым непрофессионалом. Сейчас задним числом он видел свои ошибки, которых можно было избежать, но молчал, боясь это озвучить, как будто если проговорит вслух, то уже ничего нельзя будет исправить. "Ну, не молчи", подтолкнул его начальник. Ты отпустил под залог Гульбанкина, который указал на некоего Родиона и Левченко. Почему еще ничего не знаешь о первом? Я просил своего товарища Истулы о помощи. Послушай, Шапошников, ты вроде не дурак. О каких товарищах ты говоришь? Сам не можешь быстро решить вопрос? Приходи ко мне. Один звонок, и на следующий день у тебя на столе все данные. Как ты выпустил из поля зрения Левченко? Петрищев с ним встречался в отеле и предупредил об опасности. Никто не мог предполагать, что он сорвется на два дня раньше. Ты должен это всё предвидеть, Семён Семёнович сердито ткнул пальцем в подчиненного. Если бы с раннего утра побеспокоился и навёл справки, то выяснил, что Левченко не прилетел чартером. Вот тогда бегом поставил на уши информационный отдел аэропорта и узнал, что он уже в городе. Неужели непонятно, что убийца, как и ты, ждал появления Левченко. Он опередил тебя всего на полчаса, пока ты бегал по управлению, собирал ордера, потом искал понятых». Шеф немного сбавил обороты. Так, что говорят эксперты? Левченко был изрядно пьян и в момент нападения находился в ванной. Никаких уколов яда не обнаружено, его просто утопили. Предположительно, убийца открыл дверь отмычкой, тихо осмотрел первый этаж, потом поднялся наверх, увидел, где тот находится и сделал свое дело. Физически Левченко очень хорошо развит, несмотря на возраст, и он боролся с преступником. Вокруг расплескано много воды, но алкоголь сделал свое дело. Эксперты нашли пуговицу от манжеты, скорее всего, нападавшего. Рубашка, вероятно, была темного цвета. Также в воде плавала карта. Осмотрели телефон, и обнаружилась одна странность. Примерно за 10 минут до смерти с трубки хозяйки квартиры был сделан звонок. Разговор длился две с лишним минуты. Операторы сотовой связи установили, что это номер Гульбанкина. Опросили соседей, и бабки на лавочке подтвердили, что какой-то мужчина приехал на своей машине и зашел в подъезд примерно во время убийства. По фотографии они обознали бизнесмена. Вот тебе раз. Это что же получается? Его выпустили под залог, а он продолжает мочить свою картежную малину. За ним же поехали. Шапшников горестно вздохнул и кивнул еле заметно. Он испытывал жуткие угрызения совести за то, что они с Рафиком расплавились от летней жары и вели дело кое-как. Каждый занимался своей личной жизнью, поэтому допустили так много смертей. Александра Левченко, конечно, не пример для подражания, но он человек, и надо было сделать все, чтобы избежать его гибели. Сергей получил пинок под зад для ускорения и уже готов был бежать, что-то делать, но пока не знал куда. Наглое убийство Левченко выбило его из колеи. Он решил сесть и подумать в тиши кабинета, пока не привезли Гульбанкина. Спокойно пораскинуть мозгами не получилось. Наконец-то позвонил товарищ из Тулы и сообщил: «Ох, Серега, и задач ты нам задал. кое как нашли мы твоего Родиона в глухой деревне Тульской губернии. Все данные я тебе отправил на почту". А на словах скажу, что никого из родственников там не осталось, все уехали, по рассказам соседей, кто куда. А тот дом сохранился, они его не продали. Однако стоит бесхозный. Мои ребята заглянули внутрь, кругом пылища, видать, давно никто не появлялся. Если возникнут вопросы, звоните, помогу. Шапшников сердечно поблагодарил друга, пообещав, что и он подставит плечо в нужное время, и кинулся к компьютеру. Через пару минут он взял в руки еще теплые после принтера листки. Информации оказалась немного, но это уже что-то. Не фантом, не выдумка, а реальный человек. Осталось пробить его адрес в Санкт-Петербурге. Чем он и занимался до того времени, пока в кабинет не доставили Гульбанкина. Юдинцев проснулся ближе к обеду с головной болью и с ужасом представил свой будущий рабочий день о том, чтобы позвонить заместителю, не было и речи. Накопились очень важные проблемы, которые уполномочен сделать только директор молокозавода. Тем более, что Гульбанкин попросил проследить за всеми делами в концерне, пока он отсутствует. В сливочном царстве все пошло наперекосяк. Еще лежа в постели сквозь стук в висках, Николай вспомнил, когда это началось, а именно в день трагической смерти Светочки. До этого их империя выглядела как румяное яблоко, которое изнутри уже начали выедать червяки. В один момент все начало рушиться. И сейчас Юдинцев остался один. Переверзева, несмотря на мольбы, раскаяние и просьбы, на внутреннем совете решено было отстранить от дела, и скорее всего навсегда. Совет директоров постановил не выносить ссор из осбы, однако, если Переверзев не вернет все изъятые из производства средства добровольно, то постановление можно будет изменить на меру посечения. Николай даже представить себе не мог, каким образом их друг и компаньон соберет нужные деньги. Скорее всего, придется продать все имущество, но этого будет недостаточно. Его жена Ирина буквально на следующий день после такого разоблачения подала на развод и уже собирала чемоданы. Её ждали южноафриканские пингвины и долларовый счет в офшорной зоне. Гульбанкин и раньше практически не сидел в своем кресле, находился в разъездах, решал вопросы с инвесторами, встречался с польскими и немецкими фермерами, принимал новейшие технологии. Он держал руку на пульсе, а сейчас вовсе не появлялся в офисе. Это ужасная трагедия, потом больница, следом арест, конечно, выбили его из колеи. И пока полиция не найдет настоящего убийцу, Эдуард не будет чувствовать себя в зоне комфорта. Николай оторвал голову от подушки вместе с тяжелыми мыслями и, покачиваясь, отправился в ванную. Погрузившись в воду, ему стало чуть легче. Потом он выпил аспирин и решил сделать поздний завтрак. Он надеялся, что после еды быстрее вернется в активную рабочую форму. Юдинцев ел без аппетита и вспоминал пролетевшие выходные. Он возил своих барышень за город в прекрасный частный пансионат Бархатный мотылёк. А Николай, Олег, Палес и загорали, ужинали шашлыками с красным вином. Сплошная идиллия, если не считать, что с ними увязалась мама Марины. Николай так мечтал провести время со своей возлюбленной, но планы оказались подкорректированы именно мамой. Любовь Ермолаевна имела такую власть над дочерью, что Юдинцев просто удивлялся. Он видел двух Марин: одна свободная, сексуальная, красивая, острое на язык А другая послушная маленькая девочка, которой запрещают брать конфеты и вообще решают за нее все вопросы. Любовь Ермолаевна заявляла безапелляционно, что у нее богатый жизненный опыт, и она лучше знает, как распорядиться деньгами, какой дом купить и в каком районе. Но я не собираюсь приобретать никакую недвижимость. Николай сразу и не понял, что мамаша планирует семейный бюджет из его кармана. У меня прекрасная квартира в тихом районе. Странные ваши рассуждения, Никс. А когда появятся дети? Вы считаете нормой растить ребенка в городе? Маман держала голову прямо и говорила снисходительно и безапелляционно. Я уже и не говорю про виллу в Испании. Николая раздражал этот тон и имя Никс, да и вообще то, что нос этой женщины торчал из всех щелей их совместной жизни с Мариной. Она даже пыталась впарить ему жениху свадебный костюм, как у Луиса Альберта из бразильского сериала с широким полосатым галстуком, заправленным под жилетку. Уже в воскресенье вечером, когда они высадили довольную Любовь Ермалаевну у подъезда и остались наедине, Николай попытался мягко поговорить с Мариной. Однако мягко не получилось, как он не старался сгладить острые углы. "Дорогая, ты не находишь, что твоя мама везде? Как бы тебе это мягче сказать? Она хочет за нас решать все вопросы. Это она придумала, что ты будешь ночевать с ней в номере, а не со мной. Это неправильно. Это наша с тобой приватная жизнь. А чем тебе мама помешала? Она одинокий человек и нуждается в обществе". И кто как, не мы с тобой можем составить ей компанию. И потом она несколько старомодна и хочет соблюдать правила игры, да, свадьбы жених и невеста не должны иметь интимные связи. О, боже мой, Марина, ты себя слышишь? Сколько тебе лет? Что за условности? Юдинцев распалялся все больше. А эти намеки на приобретение дома за городом. Я так понимаю, что она намерена там поселиться с нами? Да я и вообще не желаю ничего покупать. И так на фирме дела идут изряд, вон плохо. А причём здесь твоя фирма? Она моя мать. Всю жизнь она растила меня без отца, дала образование, и если она захочет жить с нами, так и будет. Марина с красным лицом повернулась к Николаю. А вот твоя мама, ты же не откажешь ей в помощи? Конечно, не откажу, но она не лезет в мою жизнь. Я уже большой мальчик, а ты так и продолжаешь оставаться маленькой девочкой рядом с ней. Неужели ты не понимаешь, что ее цель организовать свое материальное содержание за счет тебя? Чего она не добилась в своей жизни, хочет сделать твоими руками. Мать манипулирует тобой, ты ее инструмент. Ну-ка, останови машину. Марина гневно сверкнула глазами. Я доберусь на такси. Пока Юдинсов парковался, она уже не говорила, а шипела. В твоих глазах мы аферистки, которые мечтают завладеть твоими деньгами и богатством. Я так не думаю и люблю тебя, но не заставляй делать выбор между нашей семьей и твоей мамой. Он удержал ее за руку. Доколе да ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем. Ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Так сказано в Библии. Он выскочил из машины и распахнул перед женщиной дверь. Николай не стал уговаривать невесту, потому что решил расставить многие точки над и еще до свадьбы. Он по горькому опыту знал, если не прояснить все вопросы на берегу, то семейная лодка направится в ад. А он уже проходил через это и не желал повторения. Единцев бросил машину возле дома и на такси отправился кутить и развлекаться, как он для себя обозначил цели сегодняшнего вечера. А по факту просто надрался в какой-то забегаловке, и компания ему составил местный забулдыга. На утро Николай проверил карманы, однако пьянился оказался человеком порядочным. Все деньги и банковские карты оказались на месте. Гульбанкин сокрушался в душе. Он только-только начал новую жизнь, у него появилась надежда. Он возводил замок хрустальный и каждую секунду боялся, что он разрушится от какого-нибудь неловкого прикосновения, жеста, слова. Александра казалась именно той женщиной, которой он ждал всю свою жизнь. Он не искал. У него не было на это времени, но надеялся, что судьба приведет его нужной дорогой. Эдуард не представлял себе, какой будет эта женщина, толстой или тонкой, брюнеткой или блондинкой, он вообще ничего о ней не знал. В ображении лишь идиллические картины семейной жизни, которой у него никогда не было. В детстве он видел вечно пьяного отца и замотанную мать, но он вырвался, выстроил свой замок, в котором было все, и кресло-качалка, и камин с дровами, и даже зимний сад. Сейчас осталось разглядеть ту, которая укроет его ноги клетчатым пледом и принесет горячего вина со специями. Эдуард с самого начала понимал, что с Мариной у него ничего не получится. Он был искренне благодарен ей за поддержку во время болезни. Но также отдавал себе отчет, что не хочется остаться рядом с этой женщиной. После разговора с Юдинцевым он даже обрадовался, что так славно все складывается. Эдик от всей души желал, чтобы у Николая и Марины все сложилось гладко. Нет, он не струсил и обязательно бы поговорил с бывшей любовницей, объяснил, извинился, но омут событий последнего времени сдавливали его действия как тиски. Он выниривал на несколько минут и тут же воронка засасывала его назад. И вот сейчас он подписал документы, раздал распоряжение, позвонил в туристическое агентство, чтобы там оформили путевку на неделю в Испанию. Гульбанкин ликовал в душе, представляя, как Александра с внуком будут плескаться в бассейне, а он под большим зонтом подтягивать из кувшина холодную сангрию. Появление полиции вновь разрушило все планы и заставило сердце биться как тяжелый молот. Что за проклятие навалилось на меня? Когда все это кончится? Устало подумал бизнесмен, когда увидел на пороге полицию. Ему никто ничего не объяснял, просто не очень дружелюбно и настойчиво предложили проехать в управление. Александра в этот момент находилась на работе, доброотнесница взяла выходной, и Эдуард Аркадьевич сразу как-то растерялся, не зная, что предпринять, но выборы ему не оставили, лишь позволили запереть дверь и проводили к машине. В голове мелькнула надежда, что все разрешится, рассосется, и уже через пару часов он снова будет дома, но не тут-то было. Шапшников встретил его совсем неприветливо, предложил сесть и без предисловий начал допрос. "Господин Гульбанкин, расскажите, как вы провели вчерашний день? Вас интересует какое-то определенное время, особенно первая половина дня". Казалось, Эдуард Аркадьевич не совсем понимал, что от него требуется. Он рассеянно пожал плечами и начал перечислять. "Утром по традиции завтрак, потом я поехал на работу, надо было утрясти важные вопросы, после обед в ресторане с поставщиками". Вас свозил водитель? Нет, я сам был за рулем. Больше никуда не заезжали. Ах, да, вчера я получил странный звонок. Мне позвонил Левченко и предложил встретиться. Он продиктовал адрес и очень просил приехать. Почему вы не позвонили мне? А что, должен? Шапшников не ответил, лишь внимательно следил за реакцией бизнесмена. Гульбанкин или прекрасно владел собой, или действительно ничего не знал. А что произошло дальше? Ничего. Я приехал по адресу. Дверь оказалась открытой, но внутри никого не обнаружилось. Я позвал несколько раз, но никто не ответил. На второй этаж подниматься не стал. Чужая квартира, что я там буду шариться? Может, хозяин вышел по надобности. Вы не стали его дожидаться. Нет, у меня была назначена встреча. Когда вы выходили, то захлопнули за собой дверь? точно не помню. Кажется, нет. Вдруг Левченко вышел и не прихватил с собой ключи. Вы точно уверены, что разговаривали по телефону именно с Левченко? Эдуард задумался на секунду. Я ни в чем не уверен. Голос был взволнованным, и потом мы не общались долгое время. Я его голос толком не помню. Может, вы объясните, в чем дело? охотно. Левченко найден мертвым в своей квартире. Его утопили в ванной на втором этаже. Есть много свидетелей, которые видели, как вы подъехали к дому, как входили и выходили из квартиры именно в момент убийства. Чтобы утопить полупьяного мужика, достаточно несколько минут. Как раз в то время, которое вы находились внутри. Вы с ума сошли? Зачем мне это надо? Вот это вы мне и поведаете. А случилось следующее. Левченко действительно позвонил, пригласил вас к себе. Вы приехали, между вами произошла ссора, и вы его хладнокровно утопили. Так же холоднокровно, как вы избавились от других своих товарищей по игре. Все свидетели и улики указывают на вас. Что же это происходит вокруг меня? В голосе мужчины звучало отчаяние. Найдите, прошу вас, найдите Родиона. Я надеюсь, что он многое прояснит. У меня не было никаких причин убивать кого бы ты ни было. Я не давал и не брал в долг. Мы не вели совместный бизнес, не делили женщин. Да, ваш Родион действительно существует. И мы выясним, причастен ли он ко всем этим преступлениям. А вы арестованы.